51. Трекеры и TDS. Если вы только начали заниматься арбитражем трафика и делаете свои первые шаги, запуская рекламу на 100 рублей на Facebook, то трекер и ETDS вам точно не нужны. Вам будет достаточно функционала рекламного кабинета, и в технические тонкости вам можно начать углубляться чуть позже. Но сразу стоит понять, что осваивать техническую часть придется в любом случае, если вы собираетесь выходить на объем хотя бы в 500 долларов в день. И это не про прибыль, а про spend, затраты на трафик. Чтобы выйти на существенные объемы и зарабатывать на этом деньги, первоначально на жизнь, а потом и на хорошую жизнь, вам нужно будет делать большое количество запусков рекламных кампаний. То есть вам нужно будет анализировать большие объемы данных, и лучше это делать в одном месте. Кроме анализа, необходимо еще и управлять большими потоками трафика. Вручную это делать просто невозможно, ведь вам пришлось бы перенаправлять отдельные компании для нескольких стран, чтобы сегментировать аудиторию, отсеивать какие-то нерабочие гипотезы и множество иных действий. Там такое количество данных, что одному человеку справиться с таким объемом не под силу. Работая вручную, вам бы пришлось все свое время направлять только на анализ данных и на управление потоками. В помощь арбитражникам созданы системы, которые позволяют управлять потоками легко, а затем также легко анализировать полученные данные. TDS. Софт, которым вы будете пользоваться для управления рекламными кампаниями, называется Трекер. Но для того, чтобы понимать глубоко всю систему управления и работы с данными в аффилиейт, нужно понимать, что такое TDS. TDS Traffic Delivery System. Если переводить дословно, то это система доставки трафика. TDS это ядро, которое позволяет настраивать потоки трафика. Например, у вас есть оффер, который зависит от страны. Представим, что это игра, в которой человек должен зарегистрироваться, и люди могут быть со всего СНГ, но вознаграждение за пользователей из разных стран будет отличаться. За юзера из России вы получите 1 доллар, а с Казахстана 80 центов. То есть у каждой страны своя ставка, но ссылку вам рекламодатель дал только одну. Как с этим работать? Вы берете и в трекере настраиваете отдельные потоки на каждое гео, чтобы трекер посчитал правильно ваш доход. Если направить всех подряд пользователей на одну ссылку, то вам будут валиться все лиды без разбора и из России, и из Казахстана. Это приведет к тому, что вы не сможете оценить эффективность рекламной кампании. Необходимо, чтобы какая-то сущность, в данном случае трекер, делил потоки. В каждом трекере настройка происходит примерно одинаково. Создается поток или флоу, если это англоязычный трекер. Прописывается определенное правило: принимать страну Казахстан, а все остальные страны не принимать или принимать все страны, кроме Казахстана. Правила могут быть разные и зависеть могут не только от гео. Это делает систему очень гибкой. В отдельном потоке можно принимать определенных операторов связи диапазон IP-адресов, отдельные юзер-агенты, города и вообще делать разбивки по множеству параметров это и является функцией TDS. В трекер вшито ядро, и любой трекер построен на TDS-ке, наборе правил и возможности их создавать. Трекер. В чем отличие трекера от TDS? Вернее, в чем его эволюция? Раньше создавались голые CDS системы, которые позволяли настроить правила потоков. Это уже было очень удобно. Трекер добавил такие сущности, как оффер, рекламная кампания, источник трафика, партнерская сеть или клиент и так далее. И уже работая с ними, вы можете настраивать правила и видеть всю картину целиком, откуда, куда и по каким условиям у вас идет трафик. А главное, какой конкретный срез аудитории или объявления приносит профит, а какой нет. В реальности у вас есть рекламная сеть, партнерская сеть, сам оффер и множество других моментов, которые можно учитывать и отображать через трекер. Например, создав трекере ПП, в рамках неё мы создаём оффер, который можно назвать Игра N Geo выплата X долларов. Здесь же указывается источник трафика. Оперируя всеми сущностями в трекере, можно создать рекламную кампанию, которой будет соответствовать уникальная ссылка, сформированная здесь же. Трекер предоставит ссылку на компанию и укажет, куда она будет вести, на конкретный оффер и в определенную партнерку. В рамках самой рекламной кампании арбитражник через трекер получает возможность настраивать потоки с определенными правилами. То есть трекер это софт, который имеет множество сущностей, которыми можно оперировать, создавая и изменяя их, чтобы настроить рекламные кампании нужным вебмастеру образом. Для этого необходимо оперировать разными переменными страны, мобильные операторы, города, половозрастной состав, интересы и прочее. Все данные будут стекаться в трекер, который будет их видеть и анализировать. Можно назвать это режимом одного окна. Какую ссылку дает трекер? Рекламодатель или CPA-сеть дает нам ссылку на оффер. Мы создаём оффер в трекере, добавляем эту ссылку в оффер. Далее создаем рекламную кампанию и указываем правила, которое отправит трафик на оффер внутри самого трекера. На основе этого трекерс сформирует ссылку рекламной кампании, которая будет редиректить трафик на оффер от рекламодателя. Если вы запускаете простую рекламную кампанию, то она будет содержать только один оффер, который может быть даже без каких-то особых правил. Ссылка трекера, по которой будут кликать юзеры, будет просто редиректить на оффер от рекламодателя. А во время этого редиректа собирать данные о клике, из какой страны пришел, с какого устройства и многое другое. Если же арбитражник создает многосоставную рекламную кампанию, например, для нескольких гео, то тогда ему необходимо через трекер создать набор правил. В рамках одной рекламной кампании могут быть десятки различных офферов. Иногда в работе нашего агентства их количество может доходить до сотни потому что у нас одна рекламная кампания работает на много стран. То есть одна ссылка чекает мобильного оператора, страну и множество других параметров, чтобы на основании этого выбрать какой оффер открыть. Другими словами, какую ссылку показать. Таким образом, трафик и проходит через трекер. Мы берем одну ссылку из трекера и много ссылок от рекламодателей, и для них создаем множество правил, куда распределить потоки. Какими бывают трекеры? Их два вида: облачные и self хост которые устанавливаются на ваш сервер. Облачные удобны тем, что их работа с ними начинается через 5 минут после регистрации. Это надежные и хорошие программы. Есть множество качественных облачных трекеров, и это вполне надежное решение. Решение о том, какой выбрать, зависит от степени вашей паранойи. Если вы переживаете, что полученная вами информация проходит через другие сервера и может уйти на сторону, то тогда лучше использовать self-host. Главный недостаток облачных решений заключается в том, что некоторые из них не смогут обеспечить должную скорость работы, если у вас действительно серьезные объемы на большое количество стран. Иногда необходимо покупать отдельный сервер ближе к конкретной стране, чтобы обеспечить нормальную скорость редиректа. Скорость становится важной, когда действительно идет большой поток трафика. На начальном этапе точно об этом думать не стоит. Что значит облачный трекер? Это как если бы вы пользовались любым облачным софтом. Для self трекера необходимо купить сервер и установочный пакет. Разобраться с тем, как все подключить и настроить, несложно. У каждого продукта есть очень понятная документация с полной инструкцией по установке трекера на сервер. У нас стоит как раз такой трекер Keitaro среди СНГ арбитражников он очень популярен. В нем много полезного функционала, и он отлично подходит под сферу CPA. Из облачных стоит отметить Volume, крупнейший облачный трекер. Это действительно очень крутой софт. В России и на территории СНГ можно отметить два стандарта индустрии. Уже упомянутая мной Keitaro, которой пользуется подавляющее большинство. Есть еще один качественный продукт трекер Binom который рассчитан на проекты с высокой нагрузкой. Например, для вертикали поп-трафика, когда кликов в секунду очень много. Как пользоваться трекером в деталях я тут рассказывать не буду. Дело в том, что разработчики любого трекера четко понимают, что арбитражники это не программисты, поэтому вся документация у лидеров рынка написана очень понятным и доступным языком, и у Кейтаро, и у Бином, и у Volume Есть очень конкретные и понятные гайды по установке и работе с софтом. Более того, у каждого из проектов есть качественный саппорт. Это, кстати, уже давно норма для любого достойного проекта, так как они понимают, что к ним могут обращаться люди, которые далеки от технической части.